В этот же день водили на лекцию лаврентия петровича пришел он оттуда взволнованный с дрожащими руками и кривой усмешкой сердито оттолкнул няньку помогавшую ему ложиться в постель и тотчас же закрыл глаза но отец дьякон сам переживший лекцию дождался момента когда глаза лаврентиия петровича приоткрылись и с участливым любопытством и начал допрашивать о подробностях осмотра. Как отец трогатель, а? Тоже не бойся про тебя говорили жил говорят был купец. Лицо Ларентия Петровича гневно передернулось. Обжегший дьякона взглядом, он повернулся к нему спиной и снова решительно закрыл глаза. ничего отец ты не беспокойся выздоровишь да еще как откалывать то начнешь понебесному продолжал отец дьякон он лежал на спине и мечтательно глядел в потолок на котором играл неведомо откуда отраженный солнечный луч студент ушел курить и в минуты молчания слышалось только тяжелое и короткое дыхание лаврентьия петровича да отец и Медленно, с спокойной радостью, говорил отец диакон, «Если будешь в наших краях, ко мне заезжай. От станции пять верст, тебя всякий мужик довезет. Ей-богу, приезжай, угощу тебя за милую душу. К вас у меня, так это выразить я тебе не могу, до чего сладостен». Отец диакон вздохнул и, помолчав, продолжал. «К троице я вот схожу и за твое имя просфору выну». потом собора смотрю в баню пойду, как они отец прозываются, торговые, что ли? Лавренти Петрович не ответил, и отец дьякона решил сам торговые, а там за милую душу домой. Дьякон блаженно умолк и в наступившей тишине короткое и прерывисте дыхание Лаврентиия Петровича напоминало гневное соппение поровика.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 одно за одним ранявшим бессмысленные жестокие слова нагань «На кого кладбище пойдешь вот куда Что ты говоришь отец не понимал дьякон наагань кого наагань кого говорю пора ответил лавренти петрович он повернулся лицом к отцу дьякону и даже голову спустил с подушки, чтобы ни одно слово не миновало. того, в кого оно было направлено, а то в анатомический тебя сволокут, и так там тебя взрежут. За милую душу!» Лаврентий Петрович рассмеялся. «Что ты, что ты, Бог с тобой?» бормотал отец Якон. «Со мною-то ничего. А вот как тут покойников хоронят, так это потеха. Сперва руку отрежут, руку похоронят, потом ногу отрежут, ногу похоронят». так иного-то незадачливого покойника целый год таскают, перетаскать не могут.